Обмен пленных Несколько дней мы находились в статике. Ко мне на позиции часто стал приходить Володя, горбунок. Обычно он приходил с десятком морковок и РПГ. Гранатомет был его страстью. Вот и сегодня, рано утром, он прошел через мою позицию, как рыбак, который искал утреннего клёва. Мы перекинулись парой фраз, и он ушел в сторону заправки и большого блиндажа, где заседал сабля. Володе нравилось стрелять в сторону острова, и это очень злило укропов. Возвращался обратно он обычно часа через три. На обратном пути он появился на моей позиции, когда солнце висело над горизонтом, даря свой рассеянный свет земле и зарывшимся в нее людям. Я как раз нагрел воды в кружке и предложил ему разделить со мной чаепитие. Он всегда был рад пообщаться и поделиться новостями и своими размышлениями по поводу дела на передке. В этот раз он высказал пару дельных советов по поводу предстоящего штурма острова. — А ты потомственный военный? — Нет, в семье у меня никого военных нет. Я один-единственный решил стать военным. Улыбаясь, ответил он. Военным я стал на самом деле чисто случайно. Изначально я планировал работать юристом и поступил на юридический факультет. А потом так вышло. Меня забрали на срочку. Я отслужил срочную службу в городе Вольске Саратовской области. А тут 2014 год и первая командировка. То есть ты сразу после армии поехал на Донбасс? Ага. После того, как я съездил в первую командировку, мне понравилось. Я решил остаться и продлил контракт. И буквально прошло какое-то время небольшое. Я попадаю во вторую командировку в Сирию. Я служил на ураганах в гаубичном дивизионе и вот с ними и поехал. Лихо ты ворвался в армию. Судьба? Не знаю. Просто тут все просто, как и в юриспуденции. Только там ты в офисе, а тут с людьми. «А офицером как стал?» – спросил я, подливая чая. Володя неторопливо сделал глоток. Все в его движениях было спокойно и неторопливо. В 2015 году я стал ветераном боевых действий. Высшее образование у меня имелось. Мне предложили бесплатно поехать в Михайловскую военно-артиллерийскую академию и пройти курсы лейтенантов. Вот я и съездил туда на три с половиной месяца. Отучился и получил лейтенанта. Ты профессионал, по сравнению с тобой я, конечно, дилетант. Спасибо, конечно, тебе, констебль, что считаешь меня профессионалом, но я себя таким не считаю. Видно было, что Горбунок говорит это искренне, а не для красного словца. Мне кажется, в наше время стать профессионалом – это нереально. Да, есть какие-то моменты, которые я, допустим, уже знаю. Как себя вести при обстреле, например. Но в нынешнюю войну все иначе. Даже иначе, чем в 14-м и в Сирии. Даже мне приходится постоянно учиться у тех, кто уже повоевал тут. И я, конечно, делюсь своим немаленьким опытом с новеньким. Но всегда есть что-то новое для меня. Поэтому тут как бы всегда нужно что-то думать, стремиться и познавать. Полностью с тобой согласен. Для меня тут вообще все иначе, чем в Чечне. Я думаю, это и есть профессионализм. Когда ты знаешь основы, у тебя есть стержень знаний, на который ты можешь собирать и навешивать что-то новое или модифицировать старое. Профессионализм от слова «профессия». А твоя профессия – война. Третью командировку воюешь. Ну, если так, то да. Просто согласился Володя. Горбунок ушел, и я опять остался один. Мы усиливали нашу оборону, пополняли БК и находились в относительной статике. В обед вернулся Рома с пополнением, и мы стали решать, в какие группы распределить новеньких. «Констебль Крапиве», – вышел на меня командир. «Завтра с 13.00 дня до 15.00 объявляется режим тишины и прекращения огня». Как понял? Понял. Хорошо, подтверждаю. Проследи, чтобы твои не стреляли. Ни в коем случае. Да, все будет хорошо. В клиновом говорили, что зелье приезжает, вот режимы объявляют, прокомментировал Абакан просьбу командира. А еще слух ходил, что Бахмут сдать хотят. Опять за КФМ. В голове молнии сверкнула надежда. Неужели все закончилось? На следующий день ровно в час дня наступила тишина. С утра командир еще раз вышел на связь и предупредил, что у заправки состоится обмен пленными. Должны были приехать журналисты, чтобы снять это знаменательное событие. Нам было приказано надеть балаклавы, чтобы случайно не попасть в кадр. Мы стояли с Ромкой в траншее и смотрели, как со стороны украинцев потянулся Урал с белым флагом в сопровождении внедорожника. Они остановились на дороге и стали ждать, когда с нашей стороны приедет колонна. «Интересно, наших менять будут?» — спросил Рома. «Наших там нет. Мне сказали, что привезут пару летчиков, которых под Курдюмовой сбили, и ополченцев». С нашей стороны подъехал Урал и внедорожник, от руки перекрашенные в маскировочные цвета. Из внедорожников вышли двое военных от каждой стороны и направились друг к другу. Примерно в том месте, где у нас были расставлены ТМки, они встретились и поздоровались. Перекинувшись парой слов, они разошлись в разные стороны и стали ждать. Максимально концентрированные люди, отметил я про себя, скорее всего профессионалы и спецслужб. У меня было такое ощущение, что это происходит не со мной. Мне казалось, что я сижу в кинотеатре и смотрю фильм про войну. Люди в камуфляже и экипировке с обеих сторон выглядели абсолютно идентично друг другу. Единственное, что их отличало, это цвет изоленты на рукавах и касках. У одних она была синей, а у других белой. Это было похоже на игру «Зарница», в которую мы играли в школе. Как это могло произойти с нами? Красной лампочкой загорелся вопрос в голове. Как мы за 10 лет пришли к тому, что взаимная вражда и ненависть вылилась в войну между идентичными народами? Интересная работа у кого-то. Слух произнес Рома, который стоял рядом со мной, положив оба локтя на брус тверокопа. Наверное, наша разведка связывается с ихними разведчиками, и они договариваются. Естественно. Половина наших офицеров, те, кому за 50 училась с их офицерами, старые связи или дипломатические переговоры. Когда в Мариуполе на Азов стали нацики и морпехи украинские сдавались, наверное, украинцы выторговывали себе условия получше. «Смотри, наших ведут». «И украинцы с машин спрыгивают», – заволновался Абакан. «Раз, два, три, четыре, тридцать? Их по тридцать!» Пленные с обоих сторон выглядели усталыми, они были плохо одеты и небриты. Украинские пленные были обуты в разную нестандартную обувь, которую им выдали вместо турецких ботинок. Толпа пленных неторопливо брела к линии обмена, и, проходя мимо друг друга, Вчерашние враги искоса посматривали друг на друга. Насколько я знал, с пленных бралась подписка о том, что они больше не будут брать в руки оружие и участвовать в боевых действиях. В случае повторного попадания в плен им грозило более жестокое наказание. Какие-то они не очень радостные, да, Ром? Рассматривая пленных, я чувствовал сожаление и грусть. А ты бы радовался. Хотя живые же. Я вспомнил Чечню и историю про плен у вахабитов. «Вы теоретически, конечно, можете сдаться в плен, — говорил нам наш комбат, — но практически нет. Вы — спецназ ГРУ. А это значит, что убивать в плену вас будут медленно. Из вас постараются вытащить всю информацию, которую вы знаете. А боевики умеют пытать». Отрезание головы – это самое простое, что может быть. Но на это можете даже не надеяться. Мы не сомневались, что он говорит правду. Поэтому при любой перспективе попасть в плен, вам лучше подрываться гранатой. Украинцы вон тоже не сильно веселые, вернул меня Рома из воспоминаний. Чтобы выжить в плену, ты должен что-то рассказать. Именно поэтому им грустно. Плен – это в первую очередь унижение и удар по самооценке. Я замолчал, глядя, как наши расслаблялись и запрыгивали в Урал, понимая, что основная опасность миновала. Я, зная свой характер, скорее всего, сильно мучился бы в плену и, скорее всего, погиб. Весь обмен занял минут 40. Наши украинцы погрузились на машины и разъехались. Все исчезло, как мираж. Практически сразу мне стали поступать доклады от Жени, что по ним стало прилетать. Я передал эти сведения в штаб, понимая, что никакой реакции с нашей стороны до 15.00 не последует. Нам было приказано строго соблюдать условия перемирия. И пока еще было время, я сбегал на самую крайнюю позицию в нашем рву, чтобы посмотреть местность. На днях нам предстояло продвигаться на запад, чтобы окончательно зачистить этот ров, в котором сидели и мы, и украинцы. Дальше он упирался в перпендикулярный ров и лесополосу, в которой окапывались друзья из Имана-Франковска. С обоих сторон позиции были укреплены и заминированы. Мы наставили растяжек, и выставили в их сторону несколько МОН-90, чтобы в случае атаки снести их волной осколков. «Пегас разведал скоптеры и показал нам украинские позиции, и я стал формировать группы для завтрашней работы». Ближе к вечеру прибежал Горбунок, чтобы посмотреть позиции для завтрашнего артиллерийского огня. Мы устроились с ним в траншее, откуда хорошо было видно позиции противника и он стал корректировать огонь артиллерии. Вот сейчас и посмотрим, так ли это или нет. Ты о чем? Не понимал я. Да я вчера через корректировщика работал. Даю координаты. Они мне говорят, что два выстрела беглым отработали, а корректировщик мне передает. Не наблюдаю разрыв. Я еще раз проверил, и такая же история. Вот сейчас и посмотрим своими глазами, а ты, если что, свидетелем будешь. А то мне командир не поверил. Пекарня горбунку. На связи? Ответил спокойный вальяжный голос. Координаты. Володя задал координаты объекта. Расход один выстрел. Есть выстрел, передали с пекарни. Но никакого прилета не произошло. Володя еще раз продублировал свою наводку и произошла точно такая же ситуация. Он посмотрел на меня и я пожал плечами. Володя стал записывать видеофиксацию происходящего. «Два, беглым, огонь!» «Есть два, беглым, огонь!» «Выстрел!» Связь с рацией обрывалась, и мы опять не слышали ни выхода, ни прилета. «Охренеть!» – прошептал я. «Вот бы мы завтра пошли в атаку!» «Короче, я в штаб. Вечером выйду на связь». «Моим завтра в штурм идти. Не хотелось бы, чтобы нас так поддерживали». «Разберемся», — сказал Горбунок и убежал у Зайцева. «Может, кто-то снаряды списывает? А может, еще что-то?»